Наденька. С Наденькой я познакомился раньше, весной. Приятель, страстный охотник, уговорил меня съездить в Раой район, в деревню о п о л ё в а на Глухари. В условный день и час в полном снаряжении я был на вокзале, но приятель на этот раз подвёл меня. Я поехал один и к вечеру прибыл в о п о л ё в о На ночлег к к о л ь ц о в о м охотно согласилась проводить меня остроглазая и шустрая девчонка. Всю дорогу она тараторила безумолку. у они, дяденька, всех пускают ночевать, и денег за постой не берут, а д о м т у них ужасно прибольшущий, две большие избы и одна маленькая, только они в маленькой не живут. д е н е г т смотрите, им, д я д е н ь к и не давайте, а то обидится бабушка Ирина. Они хотя и богатые люди, а добрые». Наставляла меня девчонка. Она шла впереди меня, волоча по жирной грязи, как лыжи, грузные с п о г и На ее узких плечиках висела плюшевая пальтишка, с шитая с расчетом на вырост. Встретили меня к о л ь ц о в е с ь м а странно. На мое «здравствуйте» никто не ответил. За столом сидел старичок и дергал за кончик свою узкую бороденку. Около печки старуха, согнувшись пополам, толкла в чугуне картошку. Я стоял на пороге с шапкой в руках и ждал. Старуха подняла голову. — Чего ж зря с т о я т ь с к и д ы в а т ь одежку, в е ш а т ь на свободный гвоздь. Вот как п р и б е р у с т о к заужинаем, аль самоварчик поставить. Неплохо бы, — охотно согласился я. После сырой промозглой погоды здесь, в теплой избе, насквозь пропахшей квашеной капусты, меня прохватил приятный озноб. Я разделся и подсел к старичку. Он, не переставая улыбаться, смотрел на меня, потом через стол протянул руку и представился. — Алексей Федорович Кольцов! Я поспешно вскочил и неунятно пробормотал фамилию. Старик, к а р с не обратил на это никакого внимания и продолжал дергать бородку и улыбаться. Не зная, как начать разговор, я тоже стал улыбаться и подмигивать. — Ну, как г л у х а р и д поют? Алексей Федорович перегнулся через стол. — ч е о ты говоришь-то? — Глухари, наверное, и вовсю поют, — громко повторил я. — Не понимаю, о ком ты говоришь. Алексей Федорович махнул рукой. Отвернулся к окну и стал пристально смотреть на затянутую сумерками улицу. — Ты, товарищ, пройди на чистую половину, а с моим стариком не разговаривайся, — сказала хозяйка. Чистую половину от кухни отделяла дощатая перегородка. Просторная ее комната была обставлена дорогой светлой мебелью. Стены, оклеенные бархатистыми лиловыми обоями, были совершенно пустыми, только над невысоким книжным стеллажом висела картина в черной рамке под стеклом. Она поразила меня своей простотой и отменным вкусом. На ней был изображен вечер в горах, слегка п о д т и н е н н ы й снег, а на нем густые и синие тени от нависших скал и низкорослых елей. То, что картина была редкой, и то, что писал ее нерусский художник, не вызывало сомнений, но как она могла попасть в о п о л л е в а Я присел на диван, задумался и не заметил, как уснул. Хозяйка разбудила меня ужинать. Я прикусывал мягкий ржаной хлеб, пил молоко, хозяева чай. Алексей Федорович держа обеими руками блюдце, звучно прихлебывал и поминутно вытирал ладонью лысину. Когда он в третий раз потянулся к самовару с чашкой, Ирина в с и л ь е в н о молча дала ему по рукам и перевернула чашку вверх дном. Алексей Федорович обиженно посмотрел на нее, потом на не меня, хотел что-то сказать, но раздумал и, махнув рукой, вылез из-за стола. Я вспомнил а картине и спросил о ней хозяйку. — Австрийца оставил, — сказала она. — В о й н у у меня ихний полковой доктор стоял. А уж как п о н а ш е м у т калякал, другому и русскому так не суметь. Меня-то н не иначе, как только Ирины Васильевны величал. Я усмехнулся. Чем же он был хорош? Ирина Васильевна поджала губы, взяла щипцы и стала мелко колоть сахар. Помню, вот сидим мы как-то, да вот как с тобой. Я его и спрашиваю, что же вы будете делать с нами, как всех завоюете? Небось, колхоз распустите, немецкую барщину у с т а н о в и т ь Он на мои слова грустно-грустно усмехнулся и говорит, не надо мне вашей земли, зачем она мне, и войну я ненавижу, и в победу не верю. От этих слов мне сердце так и сжало. Но я совладала с собой, подавила радость и пытаю. — Пол России прошли, и в победу не верите? — Нет, не вею, — говорит он, — причусть у меня такое. А сам все ходит и ходит по комнате, ровно мест с е б не найдет. Остановился к л о к а р о ч к и Мишеньки моего. Он меня уж в то время в командирах ходил, так был снят в форме. Долго рассматривал мне медскарточку, потом снял ее с стены и подал мне. «Поберегите, — говорит, — от лихого глаза. Ко мне разные люди ходят». А потом он скоренько уехал, а картинка осталась. Может, забыл, а может, сам оставил. А всем скажу, не побоюсь, добрый и душевный был человек, н а ч к у внучку м а н от смерти ь спас. Десять годков ей тогда было. Настоящую косу она мне наскочила. Располсовала все лицо от виска до шеи. Вся бы кровью и зашла, к а б н е о н Кровь он к о й к а к остановил. Да на машине с в о й в г о с п о д а отвез. С той поры у Наденьки шрам на всю жизнь остался. Я так думаю, потому-то и женихи ее обходит. А девушке двадцать пятый годок пошел. в з д о х н у л и р и н в а с и л ь н а где ж она?» — спросил я. «В соседней бригаде картину крутит. Она в колхозе механиком по кино». Наконец я решился заговорить о цели приезда. «Да какие ж теперь у нас глухари! Лест весь повырубили. Разве что с болотом сухом долу остались?» «А как туда пройти?» «Одному не пройти!» — возразила Ирина Васильевна. — Вот ради, что внучка согласится проводить. — А когда она придет? — В двенадцать, к часу явится. Я посмотрел на часы. Еще не было и девяти. — А вы ложитесь и спокойно отдыхайте, — посоветовала Ирина Васильевна. — А что ж еще оставалось д е л а т ь Хозяйка принесла р о с л а д у ш к у и раскинул ее здесь же, на кухне. Я о скорчился под легким байковым одеялом, проклиная в душе глухарей и своего приятеля. Проснулся я, толчка в плечо. Около меня стояла высокая девушка в резиновых сапогах, ватных брюках и фуфайке, туго перехваченной ремнем под тронташем. «Вставайте! Пора! Четвертый час!» Я вскочил и стал торопливо натягивать болотные споги. Наденька села на табуретке, поставив м е ш ног ружье. Одеваясь, я украдкой поглядывал на девушку. Она смотрела перед собой в одну точку, сдвинув острые брови и плотно сжав сухие губы. Как я не пытался, а шрама не увидел. Он был прикрыт опущенными ушами зимней шапки. Прямо с крыльца мы нырнули в глухую темень, как в бездну. Я на секунду оторопел и зажмурился, а когда открыл глаза, темень, казалось, еще больше сгустился. Я сделал десяток неуверенных шагов и уткнулся в забор. Забор к а ч н у л с я и глухо треснул. — Сюда, сюда шагайте! — крикнула Наденька. Я свернул на голос и стал осторожно пробираться вдоль забора. Глаза начали постепенно привыкать к темноте. Ноги нащупли, у п р у г у ю тропинку, по ней я вышел в поле и догнал Наденьку. Дорога вела через вспаханное поле. Прихваченная морозом, она г у л к а звенела под ногами, сквозь густую, как тушь, мглу едва проглядывали звёзды. Наденька шла впереди лёгким размашистым шагом. Вскоре поле кончилось. По вырубленным в земле ступеням спустились с крутого берега к реке. Поводок т о к что начинался, но вода уж захлёстывала лавы, два тонких бревна, перекинутых через реку. По ним мы перебрались на противоположный берег. Пройдя метров двести, свернули в болото и сразу же по колено ухнули в жидкий зернистый снег. Таким образом мы двигались четверть часа. Ноги без малейших усилий с хлюпанем, как поршни, входили в снег, но с каким трудом приходилось их оттуда вытаскивать. Под ручьями стекал заворот, в ушах стоял беспрерывный протяжный звон, подмывало желание упасть в снег и так лежать, не шевелясь, без д в и ж е н и й А Наденька, размахивая шапкой, упорно ползла и ползла вперед, Вот она не выдержала с криком «Ой, не могу!» Упала в снег, широко разбросав руки. — Ну, как, охотничек, дышите? — смеялась н а д е н ь к Уж я вас сегодня так вымотую, что детям закажете ходить по глухарям. — Ничего, я не жидких. Посмотрим. Вырвавшись из снежного плена, попали в зальты и водой б о л о т о Порой вода поднималась выше колен, Но идти было легко, хотя и опасно. Под ногами лежал крепкий скользкий лед. Потом с полчаса пробирались по вязким шистым кочкам и, с трудом форсировав бурливую с глубокими ямами лесную речушку, вышли на твердый шершавый берег. Впереди стояла высокая темная стена леса, жутко молчаливая и таинственная, а сзади, бурча и поплескивая, бежала по ксогору речка. Ночь постепенно бледнела, звезды терялись. Сквозь серо-грязную муть неясно проступали голые стволы сосен. Медленно, осторожно продвигались мы по узкой обледенелой тропинке вглубь леса. Наденька поминутно оглядывалась на меня, шипела, грозила пальцем. Да внезапно она резко остановилась, вытянула шею и вся подалась вперед. Я тоже замер. Наденька повернула ко мне лицо и, вздыхаясь, прошептала «Поет!». Я же, кроме гулкого стуха сердца и т о п о г о звона в ушах, ничего не слышал. Наденька вытянула руку в сторону, где играл глухарь, там, у черного ручья. Я переступил с ноги на ногу, чтобы ослабить нервное напряжение, и стал прислушиваться. И в этот же миг уловил чуть слышное е т е к т а к т е к Словно кто-то за кустами легонько п о с т у к и л по спичному коробку. Я метнулся с тропинки, сделал два огромных прыжка и остановился, как вкопанный. Рядом со мной тяжело дышала Наденька. Сколько мы сделали таких пробежек, не помню. Но когда я, зацепившись за колдобину, плашмя растянулся на кустах можжевельника, то услышал... И второе колено песни. Глухарь сыпал частую дробь, шипел и фыркал. Оно продолжалось недолго, Каких-нибудь пять-шесть секунд. Но эти секунды — самые блаженные у глухаря. И у охотника тоже. В эти секунды глухарь, выражая любовную страсть, Теряет рассудок. А охотник же... каком-то необъяснимом экстазе, словно в лихорадке, поднимает ружье. Зачем? Мясо у глухаря л е с н о е жесткое и постное. Но эта благоразумная мысль пришла ко мне значительно позже, а сейчас я лежал ничком на колючем можжевельнике и дрожал от нетерпения. Глухарь играл одну песню с другой, мягко шаркая крыльями, Пролетела глухарка и села неподалеку на кривобокую с перебитой макушкой сосну, и, словно почуяв ее, глухарь з а л е л сапуще прежнего. Он до того дошел, что потерял, видимо, равновесие. Я услышал, как затрещали сучья, и будто простыни на ветру захлопали крылья. Опомнившись, глухарь опять взгромоздился на дерево, чокнул три раза и замолчал. то ли почуяв опасность, то ли от стыда за свою оплошность перед глухаркой. Прошло минут пять. Глухарь молчал. Потом он начал точить, словно рашпилим по железу. Прошло еще десять минут. Глухарь молчал. А я все лежал а каченел а от сырого холодного тумана. Всходило солнце. И в вот длинные тонкие лучи скользили по щербатым стволам сосен, веером ложились на запыленную инием землю, одинокие кочки, убранные ярко-зеленым мхом, блестели, как стеклянный, в крохотных лужицах плавился матовый р я д о Перелетая с места на место, звенели, пищали, И дрались крохотные печушки, пересвистывались лесные дрозды, Неумолчно во всех концах бормотали тетерева, И где-то далеко в болоте г н у с а в о стонали жравли. Только молчал мой глухарь. Ну вот и он подал голос тихо, с т о р о ж н о робко, А потом начал сильно Резко, отрывисто, и вдруг сразу же торопливо зачистил, з а ш и п я л зафыркал. Я дождался очередной песни и, сломя голову, бросился вперед. Я бежал напролом, не обращая ни на что внимания, и ничего не помнил. Когда я налетел на толстый ствол сосны и, обняв, прижался к нему, то почувствовал, как горит исхлёстанное ветками лицо, и понял, что на голове нет шапки. Я выглянул из-за дерева. На полянке окружении молодых тонконогих сосен стояла старая ель. С одной ее стороны в густой хвои просвечивалось окно. В этом окне я увидел глухаря. Он, чокая, вытягивал вверх шею и слегка распускал крылья. У меня перехватило дыхание. Я поднял ружье, попытался прицелиться и не смог. Еле с глукарем внезапно куда-то пропало, потом опять п о я в и л а с ь опять пропало. Меня била лихорадка. Я опустил ружье, прижался к сосне и стал спокойно наблюдать. Глухарь играл песню за п е с н е Вертелся носку волчком И с каким-то металлическим скрежетом Точил и точил, шипением распуская хвост. Медленно поднял я свою верную тулку, Прижал ствол к дереву И хладнокровно прицелился, Но выстрелить не успел. На полянку выскочила Наденька, Глухарь смолк, вытянул шею и уставился на нее. Наденька с т а щ и л с плеча о д н а с т в о л к у вскинула на руку, и глухой протяжный выстрел, словно на тяжелой р а с х л я б а н о й телеге, прокатился по лесу. Белый клуб паркового дыма на миг заслонил глухаря, а когда дым рассеялся, его уж там не было. Я о ш л о м л е н н о смотрел на Наденьку. А в голове неуклюже, как у пьяного, ворочали связки ь и мысли. — Что все это значит? — наконец выдавил я. — Не позволю! — гневно ответила Наденька. Лицо у нее от возмущения покраснело, и на нем резко выделялся белый рваный шрам. — Не позволю! — Зачем же вы тогда меня сюда тащили? — возмутился я. — Что проучить? — Она закинула за спину одна стволку и, расхлябанной походкой, болтая руками, вызывающе прошла мимо меня. Моя шапка плавала в луже. Я выудил ее оттуда и, не надевая на голову, уныло потащился по болоту. Где-то грустно и тоскливо плакала горлинка, нежно ворковал лесной голубь, и неумолчно со всех сторон неслось ворчливое бормотание косачей. Наденька дожидалась меня на просеке. Она сидела на пне и наблюдала за мной. Когда я с ней поравнялся, Наденька встала и пошла рядом. Солнце уже поднялось над лесом и начинало припекать. Пахло гнилью, смолистой хвоей и талым снегом. — Вы все еще сердитесь? — неожиданно спросила Наденька. Я пожал плечами и ничего не ответил. Она тронула меня за руку. и грудным тихим голосом п р о г о в о р и л Пожалуйста, не сердитесь. Он пел песню любви. Больше мы не сказали ни слова. А когда опять вышел на вспаханное поле, Наденька вскинула ружье и озорно крикнула, — Кидай шапку! Я высоко в небо подбросил шапку, Наденька выстрелила и промахнулась. — Эх ты, стрелок в юбке! — она обиделась. — А ты что, лучше? — Да уж ш а п т о как-нибудь. — А ну, докажи! — подзадорила она. «Кидай — Кидай! Наденька подбросила. — Я доказал. Моя д о б р о т н ы я с кожаным верхом кубанка упала дырявая, как шумовка.